Шаблон сороковой. Продажа впечатлений. Продукты, вызывающие к эмоциям. Шаблон. В случае использования бизнес-модели продажи впечатлений, ценность товара или услуги увеличивается дополнительными впечатлениями, предлагаемыми вместе с ними. Для обеспечения более полного впечатления, книжный магазин, например, может предлагать ряд дополнительных возможностей. кофейные уголки, раздачу автографов звездами и семинары. Эта бизнес-модель тесно связана с маркетингом. Помимо товаров и услуг создаются впечатление выделяющее товар среди безликой массы на перенасыщенном рынке и дарящие покупателям не только функциональность, но и многогранные эмоции, измерение что. Задача данной модели – активное формирование обозримого окружения клиента, выделяясь среди конкурентов. Успешная продажа впечатлений делает клиентов более лояльными и пробуждает в них готовность приобретать больше продуктов по более высокой цене из-за соответствующих впечатлений. Измерение почему. Продажа впечатлений требует синхронного управления всеми видами деятельности, оказывающими воздействие на впечатления клиентов. Сюда относятся промо-акции, дизайн магазина, торговый персонал, функциональность продукта, наличие товара и упаковка. Измерение как. Не менее важно и единообразие впечатлений, независимо от того, в каком магазине клиенты совершают покупку. Измерение как. Происхождение. Шаблон продажи впечатлений был подробно описан Пайном и Гилмором в книге 1998 года «Экономика впечатлений». Авторы ссылаются на футурошок Элвина Тоффлера, который еще в 1970-м во время Холодной войны признавал, что будущие потребители продукции индустрии впечатлений будут тратить все больше денег на необычные позитивные впечатления. Немецкий социолог Герхард Шульц внес свою лепту в теорию продажи впечатлений, придумав в 1992 году термин «Эллипнис — «общество, жаждущее впечатлений». Впоследствии Ролф Йенсен ввел в употребление понятие «общество мечты». Производитель мотоциклов Harley-Davidson, известная американская компания, основанная в 1903 году, в полной мере использовала концепцию продажи впечатлений. Фильм «Беспечный ездок» 1969 год представил компании прекрасную возможность увязать чувство неукротимой свободы с брендом Harley-Davidson. Сигаретный бренд «Мальбора», выпускаемый Филипп Моррис, также ассоциирует свою продукцию с безграничной свободой и приключениями, воплощая эту связь с помощью ковбоя-человека «Мальбора». Одним из пионеров использования продажи впечатлений считается «Рестерейшн Хардвер». Основанная в 1980 году, эта сеть продает неустаревающую, вечную классическую и аутентичную мебель, предметы декора и интерьера. Покупатели с головой погружаются в уют и тихую ностальгическую атмосферу, царящую в магазинах Ресторейшн Хардвер и пробуждающую желание ввести простую жизнь в мире полным забот и волнений. Новаторы. Базирующаяся в Сиэтле, штат Вашингтон, компания Starbucks, сеть кофеин, которая в настоящее время включает 20 тысяч магазинов в 62 странах. В разбросанных по всему миру кофейних Starbucks можно найти различные напитки и еду. Кофе, кондитерские изделия, чай, бутерброды и упакованные продукты. Среди предлагаемых видов кофе имеются сорта для гурманов, например, латте или холодный кофе. Помимо перечисленного, Starbucks предлагает целый ряд услуг, товаров и дополнительных возможностей, совокупность которых делает посещение любой ее кофейни уникальным событием. Например, Wi-Fi, расслабляющая музыка, уютная атмосфера и удобная мебель. Следуя бизнес-модели продажи впечатлений и предлагая множество уникальных возможностей помимо кофе, Starbucks завоевала популярность и лояльность клиентов, что, в свою очередь, не могло не сказаться весьма положительно на прибыли. Barnes Noble — крупнейший американский книжный магазин, Нью-Йоркская компания продает книги и в интернете, но известна она прежде всего широкой сетью книжных дискаунтеров, руководствующихся в своей работе концепцией продажи впечатлений. В дополнение к продаже книг, многие из которых продаются по сниженным ценам, Barnes Noble в каждом из сотен своих магазинов по всей стране предлагает покупателям разнообразные товары и услуги, вместе составляющие общие впечатления от посещения. Кофейни, мероприятия, встречи с авторами и литературные чтения. Многие дискаунтеры Barnes Noble продают DVD, видеоигры, подарки и музыку. Продажа впечатлений выделяет Barnes Noble среди конкурентов и позволяет осуществлять в сети магазинов перекрестные продажи многих товаров и услуг. Клиенты, которых сюда притягивает царящая атмосфера и возможность приобрести различные товары и услуги в одном магазине, получают незабываемое уникальное впечатление от посещения любого магазина Barnes Noble. Trader Joe's – американская сеть продуктовых магазинов из Калифорнии, также служит отличным примером использования этого шаблона, даря покупателям уникальный опыт совершения покупок. Здесь можно найти не только деликатесы, органические и вегетарианские продукты, но и традиционные хлебы, крупы, а также товары для дома, корма для животных и растения. Многие товары из Trader Joe's расставлены и разложены на специально оформленных полках, что уже само по себе дарит покупателям уникальное впечатление. Полки нередко именуются в соответствии со страной происхождения продуктов. Например, Trader Jottes – Италия, Arabian Joe's – Ближний Восток и Trader Jacques – Франция. О соответствующей стране говорит и одежда торгового персонала, и это тоже часть общего впечатления. Магазины Trader Joe's делают ставку на экологически чистые и органические продукты, что привлекает к ним огромное число людей, придерживающихся принципов здорового питания. Для экономии расходов компания предлагает довольно ограниченный выбор одного вида товара. Всего около 4000 продуктов, 80% из которых принадлежат к ее собственным брендам. В качестве последнего примера использования продажи впечатлений приведем австрийскую компанию Red Bull, основанную в 1987 году и известную энергетическим напитком с таким же названием, признанным самым популярным в мире. Продукт с яркой фирменной символикой, нацеленный на молодых мужчин, очень активно продвигается по всему миру. Красной нитью через все яркие запоминающиеся маркетинговые компании проходит ассоциация с активным образом жизни и экстремальными видами спорта Формулой 1, мотокроссом, виндсерфингом, сноубордом и BMX Red Bull, как ни одна другая компания, поддерживает экстремальные и необычные инициативы Например, прыжок Феликса Баумгартнера из стратосферы или гонки в пластиковых контейнерах Это в полной мере отражает сущность Red Bull, поощряя людей наслаждаться активным образом жизни и, собственно, самим напитком. Red Bull может выставлять более высокие цены на свои продукты, поскольку клиенты желают получить все впечатление целиком, а не только напиток. Когда и как применять шаблон продажи впечатлений? Продажи впечатлений идеально подходит розничной торговле. Розничные магазины больше не продают продукты, они ведут жесткую напряженную борьбу за сердца потребителей. Эта бизнес-модель помогает сделать огромный шаг к победе. Цельное впечатление выделит вас из толпы конкурентов и свяжет с клиентами крепкими узами. И тогда те начнут чаще посещать ваши магазины, проводить там больше времени и тратить больше денег. Несколько вопросов для размышления. Как нам подарить клиентам впечатления, которые бы отражали сущность нашего бренда? Как нам стимулировать всех сотрудников компании продавать впечатления клиентам? Как нам четко описать впечатление, которое дарит наш продукт? Как нам вызвать положительные эмоции и обернуть их в покупки?